Я такая страшненькая или народная а р т и с т к а России. А что же Ирина Алферова? Она играла на сцене школы современной пьесы у И. Райхельгаузе, а буквально за месяц до рождения дочки У Абдулова у нее тоже случилось радостное событие. Ее удостоили звания народной а р т и с т к и России. А незадолго до этого Алферова дала интервью газете Московский Комсомолец. Журналисту Д. м е л ь м а н у из которого позволю себе привести несколько отрывков. Д. м е л ь м а н У вас много комплексов, Алферова. Всю жизнь много было. Я стеснялась себя. Мне казалось, я такая страшненькая, никому не нужная. Все такие интересные, а я. м е л ь м а н Вы мне очень нравитесь. Алферова: Да. Это очень приятно слышать. Просто новое поколение, они же ничего про нас не знают и не хотят знать. Когда я только начинала, да мы просто обожали всех актеров, которые играли до нас, мы знали все. Мельман, а хвалите коллег? а л ф е р о в а всегда хвалю. Мне очень многие наши актеры нравятся. В каждом театре могу по двадцать человек назвать потрясающих, но люблю я всего нескольких. И к сожалению, это не наши актеры. Вот я люблю р о м и Шнайдер. Я люблю ее бесконечно. Она необыкновенная, лучше не родилось. Все эти голливудские актрисы, да, они красивые, смотришь, нравятся, но эта красота мне понятна. Она такая, как у всех. Таких, как Шарон Стоун, можно много найти. А р о м и Шнайдер, она одна. В ней что-то еще такое есть от Бога, от жизни, которую она прожила. Она страстная, искренняя, и она сумасшедше красива. Мельман, а зачем вы обнажились недавно для одного глянцевого журнала? В этом тоже кроется какой-то потаенный смысл. Алферова, а в этом плане никакого барьера у меня никогда не существовало. Я стеснялась хождения по мокам. Был такой момент. Не представляла, как это раздеться перед чужими людьми, и отказалась. О чем, кстати, очень жалею, потому что тот материал выдерживал это все обосновывал. В моем обнажении я вам скажу, Ромишнайдер тоже сыграла свою роль, потому что я прочла о ней, что когда она очень сильно заболела и ей вырезали почку, многие стали говорить, что она сошла уже, и тогда она снялась обнаженной. Кстати, для плейбоя, именно для того, чтобы доказать, что она потрясающая. Так и я. Посмотрел он на себя как бы со стороны и подумала: да, это еще можно снимать. И Катю рождественскую сама попросила. Мельман, там у вас совершенно молодые формы. Алферва, да, так и сказала. Катя, быстро снимай, потому что все это может разрушиться. Мельман, а муж делает вам комплименты? Алферова, конечно, он и сам очень красивый, и его комплименты – это ценность большая, потому что он жесток, он не может быть необъективным. Если говорит, это уже точно правда, инстанция последняя. м е л м а н значит, антикомплименты он вам тоже говорит? Алферова, говорит и не жалеет меня совершенно. Говорит, что р а с п о л н и л а Что это совсем уж безобразие! Может быть, понимает, что я могу исправиться? м е л л м а н так это же обидно? Алферова, совершенно не обидно. Это же не значит, что он меня не любит. Обидно, если бы сказал какая-то страшная, толстая, я тебя не люблю. м е л л м а н а вы способны меняться? Алферова, конечно, но вот мне говорят, почему ты не требовала ролей? Чисто на интуитивном уровне я понимала, что не хотела требовать, а потом, когда все мне стали это говорить, задумалась: действительно, о т чего это я их не требую? И вдруг поняла, потому что я другая, я иная, и мне от того, что я не требую, хорошо. За то я люблю жизнь, за то я сохранилась, за то я человек, за то я женщина. Мильман, как же с таким настроем доказать, что еще и хорошие актрисы? Алферова, вот в тех маленьких ролях, которые у меня были, в тех кусочках, я и в массовке танцевала так, я там светилась так, что до сих пор люди говорят, что только меня они там и видели и выделяли. Мельман, вы ведь верующий человек, Алферова, глупо про это говорить. Про это можно говорить только потому, что наше время очень жестокое. Вот я ни разу в своей жизни не встречала наркомана, ни разу. Но говорят их сейчас много, поэтому надо говорить о вере. Вера это вообще хорошо. Я верила в коммунизм, я была комсомолкой, ярой, активной. Я же не знала про плохое. Я стремилась к идеалу. А что плохого в коммунизме? Идея эта замечательная. А потом, когда я узнала, что существует Бог, когда книжки появились, то Мельман, то предали коммунистические идеалы? Алферова. Нет, я не отбросила эти идеи. Вот я пытаюсь сейчас понять. Ведь есть такая страна Беларуссия. Я приезжаю в эту страну и я вижу, Мельман, неужели счастливые лица, Алферова. Я не вижу нищих, Мельман. В Советском Союзе вы их тоже не видели, Алферова. Вот я вижу чистые улицы, много цветов, построенные для детей спортивные комплексы. Вот вы смеетесь, а у нас сейчас столько п о п р о ш а е к столько брошенных детей, и извините меня, именно сейчас я не знаю, плох о ли Лукашенко. Вот не знаю. Если касается слезы ребенка, как сказал Достоевский, то я не знаю. И потом чисто экономически они очень многое сами производят в отличие от нас. Я, например, надеваю только белорусское белье. м е л л м а н серьезно, это им в плюс? Алферова, да? Это дешево, это качественно. Когда приезжаю туда, накупаю сразу много-много комплектов. Мельман, почему же мир с ними дружить не хочет? Алферова, потому что, извините, мы уже были при коммунизме. Не всегда, когда все за, это хорошо. Я не знаю. Я вижу, там лучше, чем в этом мире, лучше, чем в Америке, где одна грязь. В Нью-Йорк вот приезжаешь, наркоманы, пьяницы, бомжи. Нет в Беларуси этого, Мельман. Хорошо. Скажите, почему в кино не снимаетесь, Алферова? Ждала хороших предложений, и вот кажется, дождалась. Во всяком случае, все очень реально. Сразу три предложения и все главные роли. В 2007-2008 годах Алферова снимется в фильмах "Сонька Золотая Ручка" роль п а н и Елена Портниха. Печорин, герой нашего времени, роль княгини Легаская. Долг, роль с о ф ь и Марковна. Капкан, главная роль Екатерина Андреевна в о л о б о е в а Мельман, куда же они раньше смотрели? Алферова, честно говоря, меня это поражает. Мне кажется, для телевидения я вообще находка, потому что я очень люблю импровизировать, я очень живо настраиваюсь, а это не каждый может. в о м не столько всего бродит, я разная очень, эмоциональная. Мне всегда говорили, какая же ты смешная, ужасно смешная, просто цирк. И для телевидения это потрясающе. Почему не приглашали? Не знаю. Наверное, врагов много. Мельман, я знаю, это женщины завидуют вашей красоте. Алферова, зависть есть, я это чувствую. Но как мне сказал однажды мой знакомый экстрасенс. Вы можете не бояться с глаза. Вы зла никому не желаете, и от вас все это отскакивает. Отметим, что в сериале «Капкан» съемки, над которым должны были начаться в 2007 году, Алферова вновь встретится со своим бывшим мужем а б д у л о в ы м Ему там достанется главная роль — фото корреспондента Михаила Григорьевича в о л о б о е в а а Алферова исполнит роль его жены. После спектакля все проходит. 2 0 0 тысячи Это будет их вторая совместная работа, причем опять они будут играть супругов, говорит Ирина Алферова. Женщина создана Богом, чтобы ее любили. Бесконечно страдать и терпеть нельзя.